Что за глупости? Исаак устраивает все как надо, закутывает дочку в одеяло и подкладывает ей под голову свою куртку. И снова они едут дальше. Муж и жена идут и говорят о том, о сём. Солнце долго не садится, погода тёплая. Олина, где она спит, спрашивает Ингер? В клете. А, а, -а, а мальчики? В горнице, в своих постелях, в горнице две кровати, как и тогда, когда ты уезжала. Я иду и все смотрю на тебя. Ты точь-в-точь точь такой же, как был, — говорит Ингер. А ведь, небось, столько всего перетаскал на этих своих плечах. И, гляди, не ослабели. Нет. А я вот хотел спросить. Выходит, тебе сносно жилось все эти годы?» С волнением задал вопрос Исаак. Ингер ответила, что «да». Жаловаться не приходится. Разговор между ними пошел более доверительный. Исаак осведомился, не устала ли она, не лучше ли ей ехать в телеге. «Нет, спасибо», — сказала она. «Не пойму только, что это со мной сделалось». После морской болезни я все время точно голодная. Хочешь поесть? Да, если это не очень, нас задержит. Ух уж эта Ингер, она, наверное, вовсе не была голодна, а просто хотела покормить Исаака, ведь он в последний привал так толком и не поел, принявшись жевать веточку вереска». И так как вечер был светлый и теплый, а ехать им еще было с добрую милю, они опять приняли закусывать. Ингер вынула из сундука сверток и сказала, «Я тут привезла кое-чего мальчикам. Зайдем за кусты, а то солнце прямо в глаза». Они зашли за кусты, и она показала ему подарки. Красивые подтяжки с пряжками для мальчиков, Тетрадки с прописями, обоим по карандашу, обоим по перочинному ножику. Себе она взяла замечательную книгу. «Ты только посмотри, это молитвенник, и здесь написано мое имя. Подарок директора на память». Исаак восхищался каждой вещью. Она показала несколько маленьких воротничков Леопальдины и протянула Исааку черный, блестящий, как шелк, шарф. «Это мне?» — спросил он. «Да, тебе». Исаак осторожно взял шарф в руки и погладил. «Красивый, правда?» «Очень. В таком можно объездить весь свет. Пальцы у него стали какие-то чудные, так и прилипли к этому чудесному шелку. Вот уже и показывать больше нечего. Но, складывая подарки, Ингер села на землю, вытянув вперед ноги, так что стали видны ее чулки с красными каемками. «Должно быть, это городские чулки?» — спросил Исаак. «Да, они из городской пряжи, да только я сама их связала на спицах. Они очень длинные, выше колена. Вот, посмотри». Немного погодя, она услышала свой собственный шепот. «А ты? Ты все такой же, как был». Чуть позже они снова отправились в путь. Ингер сидит в телеге, держа в руках возжи. «Я привезла с собой пакетик кофе», — говорит она. «Только нынче вечером тебе не придется его попробовать, он не жареный». «Ничего», — отвечает он. Через час солнце село, становится свежо. Ингер слезает с телеги и идет пешком. Они плотнее укутывают Леопольдину одеялом и улыбаются тому, что она так долго спит. Муж и жена тихонько переговариваются на ходу. «Как приятно слушать, Ингер! Никто не говорит чище, чем она сейчас!» «Разве у нас теперь...» «Не четыре коровы?» – спрашивает она. «Что ты? Больше?» – гордо отвечает он. «У нас их восемь». «Восемь коров?» «Да».